Два. Во всем была виновата она. Незадолго до того, дней за десять или за месяц, не знаю, мы не задумывались о времени, она без спросу взяла у меня куклу и бросила ее в подвал. Если сейчас мы поднимались навстречу страху, то тогда нам пришлось бегом спускаться вниз в неизвестность. Вверх или вниз, но нам всегда казалось, что мы двигаемся навстречу чему-то ужасному, что существовало еще до нашего рождения, и ждала нас, именно нас. Тому, кто не так давно появился на свет, трудно отличить настоящую беду от предчувствия беды, а может и не нужно. Взрослые живут сегодня в ожидании завтра и оставляя позади вчера, позавчера, максимум прошлую неделю, на больше их не хватает. А вот дети не знают, что такое вчера, позавчера или завтра. Для них существует только здесь и сейчас. Вот улица, вот дверь, вот лестница. Это мама, это папа, это день, это ночь. Я была ребенком, и, по правде говоря, даже моя кукла знала больше, чем я. Я говорила с ней, она со мной. У нее была целлулоидная голова с целулоидными волосами и такими же глазами. Кукла была очень красивая, в сенем платьице, шитом моей матерью в редкий счастливый момент жизни. У Лилы тоже была кукла, с туловищем из пожелтевшей материи, набитой опилками. Мне она казалась некрасивой и грязной. Куклы оценивающе поглядывали друг на дружку, следили друг за дружкой и при первых раскатах далекого грома готовы были вывалиться у нас из рук, словно кто-то большой, сильный, с острыми зубами хотел их схватить. Мы вместе играли во дворе, но играли каждая сама по себе. Лила сидела на земле по одну сторону от подвального окошка, я — по другую. Больше всего это место привлекало нас тем, что на цементном основании решетки, между прутьями которой была натянута металлическая сетка, можно было раскладывать всякие кукольные мелочи. Камешки, крышки от газировки, цветочки, гвозди, осколки стекла. Я слушала, что Лила говорит своей куклину и тоже повторяла своей тине немного меняя слова. Если она нацепляла на голову Ну крышечку, как будто это шляпа, я говорила, «Тина, надень корону, королеве нельзя простужаться». Если Ну в руках у Лилы играла в классики, вскоре и Тина принималась прыгать. Но мы пока ни разу не договаривались, во что будем играть, и никогда не играли вместе. Даже в это место мы приходили порознь. Лила направлялась туда прямиком, а я бродила вокруг, делая вид, будто присматриваюсь. Потом, как ни в чем не бывало, располагалось у того же окошка подвала, только с другой стороны. Из подвала веяло холодком, весной и летом особенно приятным, и это тоже приманивало нас к окошку. Еще нам нравились темнота, решетка в паутине и красноватая от ржавчины сетка с закрученными в спираль уголками. В дырке можно было бросать камешки и слушать, как они со стуком падают на пол. В общем, там было красиво и страшно. Через эти отверстия темнота могла внезапно схватить наших кукол, которые то прятались от нее у нас на руках, то нарочно оказывались рядом с Виторией Шоткой поближе к холодному дыханию подвала, к доносившимся оттуда пугающим звуком, шорохам, скрипу, скрежету. Тина и Ну не были счастливы они разделяли страхи, которые мы переживали каждый день мы не очень то доверяли свету падавшему на камни здания траву и деревья на людей что ходили по улицам или сидели по домам. мы выискивали в них темные уголки скрытые чувства подавленные но готовые вырваться наружу в этих темных зевах этих пещерах под окрестными домами таилось все то что пугало нас при свете дня Донакили, например Обитал не только у себя на последнем этаже. Он был и тут, внизу. Паук среди пауков, мышь среди мышей. Неясная форма, способная принять любой облик. Я представляла его с приоткрытым из-за длинных звериных клыков ртом, с телом из глазурованного камня, поросшего ядовитой травой, с огромной черной сумкой, в которую он прибирал все, что мы бросали за решетку. Эта сумка была главным атрибутом Дона Акили. Он всегда носил ее с собой даже дома и складывал туда все живое и мертвое. Лила знала, чего я боюсь. Моя кукла вслух говорила об этом. Поэтому в тот день, когда мы, общаясь взглядами и жестами, впервые обменялись куклами, она взяла Тину и сразу столкнула ее за решетку в темноту.